Глава двадцать четвертая «Ох ты ж, Ёксель-Моксель!» Когда я внезапно появился перед коротышкой, он не смог устоять на ногах и рухнул на пятую точку, ошарашенно округлив глаза. «Господин явился! Ох ты ж, покойники видятся!» «Успокойся ты!» — улыбнулся я. «Живой я!» «Да как живой-то?» Он опасливо поднялся, протянул руку, и его пальцы прошлись сквозь меня, заставив призрачное тело пойти рябью. От вида этого он выругался и резко отпрыгнул, со страхом в глазах смотря на меня. Сами не видите? Ох, рано мне помирать ещё. Внезапно он рухнул на колени в мольбе. Господин, я же верно вам служил. Не забирайте меня. Рано, рано мне на тот свет. У меня дети. Коротышка, нет у тебя детей, скривился я. Так будут, чё слово. Вот прямо сейчас пойду и всё, хватит, рявкнул я, заставив его испуганно втянуть голову в плечи. Живой я живой, слышишь? Это называется астральная проекция. Астральная секреция? Очень смешно, вздохнул я, и уже начал было думать, что может, ну его, попытаться дотянуться до кого-нибудь с другого Как будто мало людей, с кем я связал себя контрактами. Немного освоившись силами, я решил попробовать выяснить, что происходит на юге, а то информационный вакуум меня малость раздражал. Каратышку я выбрал в качестве опытного образца, так как по ощущениям появиться перед ним было проще, чем перед другими. На самом деле, я сейчас на севере, объяснил я ему. а связываюсь с тобой с помощью магии». «А-а-а! Ну так бы сразу и сказали!» выдохнул мужчина с облегчением и поднялся с колен. Дав ему немного времени окончательно прийти в себя, я стал выяснять, как сейчас обстоят дела. Золотник вместе с дочкой в данный момент находился в родном Черноморске и занимался делами оттуда. Ворошилова со своими людьми отправилась на Дальний Восток к своей драгоценной золотой шахте. И лишь он с ещё несколькими преданными людьми помогал Ларцевым с делами тут. Всё стало довольно тяжело после того, как вас объявили в розыск. Все ваши счета оказались заморожены, и имущество временно арестовано, рассказывал Каратышка. А эльфы Торговое представительство в данный момент не работает, хоть посольство никуда не делось. Как я слышал, люди без паловых той дела наведываются туда, пытаясь навязать им новые условия, но пока что безрезультатно. Эта ваша послиха удивительно преданная. Даже удивительно. Тут даже я оказался под впечатлением. Одно дело, когда она не разорвала контракты сразу после моего ареста, а другое Когда прошёл уже не один месяц. Она же терпит огромные убытки сейчас. И ради чего? Если бы Каратышка сказал мне, что она выбрала себе нового торгового представителя, я бы не удивился и даже понял. Бизнес есть бизнес. Но тот факт, что она до сих пор не нашла мне замену, выглядит очень странным. Но не все мои предприятия оказались парализованными. Вот уж не знаю. Опущение это со стороны Беспалова и Рубцова, либо ещё что, но то, что мы с Золотником оформили на Алексея Чернова инвестора, всё так же нормально функционировало. С оговорками, конечно. Старцев бургер как торговая марка исчезла, сменившись на сочный бургер. Золотник принял такое решение, чтобы дистанцироваться от моего имени. Неприятно, но логичное решение с его стороны. В остальном же то, что творилось в империи, было не таким ужасным, как могло показаться. Законники лютовали в первые пару недель, постоянные обыски, допросы и всё в таком духе. Гвардейцы то и дело наведывались, но затем вроде всё улеглось. Сказалось псковское восстание, когда генерал Айвдиенко и ещё несколько местных дворянских родов собрали ополчение, объявив нынешнюю тройку узурпаторами. Были столкновения, но мятежников разбили. А тут ещё и рабочие начали бастовать на фоне слухов об упразднении профсоюзов. Короче, им, возможно, сейчас не до нас. За мной и моими ребятами регулярная слежка есть, но мне кажется, это так, на всякий случай. Они знают, что вас нет в стране, но надеются, что вы объявитесь. Слежка это плохо. Ага, но мы привыкли. Так что теперь, босс, вы возвращаетесь? Пока нет. До весны я точно буду на севере, хоть и есть небольшой соблазн вернуться раньше времени. Мне нужно было сосредоточиться на поисках Елизаветы. Хилда говорила, что её люди занимаются поисками, но пока никаких вестей. Так что я отправил Худина и Мунина на юг. Они превратились в стаи ворона, что разлетелись по всей империи, слушая и смотря. Как только они узнают что-нибудь о принцессе, то немедленно доложат. Да «До весны, задумался мужчина. Но это не так уж и долго, всего пара месяцев. Я тевнул. А пока что у меня есть для тебя работа. Что прикажете, босс? Я с радостью. Севила Альва, посол тёмных эльфов. Мне нужно, чтобы ты с ней связался. Мне нужно с ней увидеться. Ух. Да, это будет сложно. Боюсь, как бы наши враги не начали действовать, заметив такой ход. Пока вроде всё тихо, нас особо не трогают, но в любой момент всё может измениться. Нужно рискнуть, решил я. Ну раз нужно, то рискнём. Только как вам с ней связаться? Может, вы просто явитесь к ей, как мне? Не выйдет. К сожалению, такой трюк я мог проделывать лишь с теми, кто клялся мне в верности. А в Севиле у нас немного другой формат отношений. Так что придумай что-нибудь. Ладно, но это может занять время. У нас его до весны. Мы напали неожиданно под прикрытием бури. Демоны прятались в своих домах и пока не спешили выходить, так что мы воспользовались этим. Если у этого поселения и были дозорные, то они ещё не успели покинуть своих укрытий. Ты или я, спросил я у Тани, что сегодня отправилась со мной. Давай ты, это же ты вождь. Улыбнувшись, я поднёс рог к губам и дунул, что есть силы. Гулба его ворога разнёсся по округе, и северяне с боевым рёвом стали спрыгивать с борта скит бладнира. Всё. Теперь демоны знают, что мы пришли. Первое время я предлагал действовать совсем уж скрытно и вырезать такие вот демонские поселения на южной границе тысяч фьордов без лишнего шума. Но особого одобрения среди моих воинов эта тактика не вызывала. Приходилось искать компромисс в лице вот такого вот нападения: подкрасться и перед самой битвой объявить, что мы пришли. Демоны не слишком организованы, Так что мы обходились малой кровью, несмотря на то, что порой в таких вот поселениях демонов были сотни. Ну, я пошла. Довольно ухмыльнувшись, Таняч мокнула меня в щёку, превратилась в размытый тёмный силуэт и скользнула вниз на снег, уже там вернувшись в привычный облик. А ты не идёшь? спросила Фрейя, что тоже собиралась отправиться в бой. Не знаю, есть ли смысл, пожал я плечами. Лишь веселье вам испорчу. «Да брось!» – рассмеялась она и метнула копье. До поселения демонов была пара сотен метров, но Гунгнир всегда бил в цель. Так что пробил грудь демону, выскочившему из своего укрытия с винтовкой в руках. «Ну, как хочешь!» – вздохнул я и свистнул. Герри и Фреки тут же подскочили и спрыгнули вниз, весело рыча и предвкушая вкус демонской крови. Они в два счёта нагнали северян и тут же набросились на демонов, спешно выскакивающих из укрытий. Понаблюдал за схваткой ещё где-то с полминуты, давая ребятам выплеснуть пар, а затем вмешался сам. Со стороны, думаю, это выглядело как удар молнии, только обрушившийся не с небес, а летящий горизонтально. И вот я оказался с другой стороны поселения, прямо в окружении врага. Впрочем, темнеющий счасным демонам, что оказались близки к точке моего переноса, не поздоровилось. Штук пять отроди инферно размятала на куски, ещё троих или четверых поджарила электричеством до хрустящей корки. Интересно, как год видит это? Если да, то молчит и больше не показывается. По мне открыли огонь из крупнокалиберного пулемёта, но я на это лишь хищно ухмыльнулся. Ни одна из пуль не пробьёт окружающий меня энергетический барьер. Взмахнул рукой и снёс энергетической атакой и укрепления, и пулемётчика, и стоящих совсем рядом к ним демонов. Я мог бы с лёгкостью выжечь вообще всё это поселение одним ударом, но так неинтересно. Да и сил пусть и было много, но они не бесконечны. Так что я решил сбавить обороты и призвал меч. Он с моей божественностью немного претерпел изменения, и теперь по нему то и дело проскакивали алые молнии. Кровища! Кое что не меняется. Я врубился в строй демонов Крамсая их на куски, и каждый мой удар, даже если это была просто царапина, прожаривал инфернальных созданий изнутри. А ещё я был быстр, пугающе быстр. Легко преодолевал десятки метров за доли секунд, ускользая от пуль прямо во время движения. Само время в такие моменты словно становилось тягучим, как кисель, и я видел, как пули рассекают воздух. Очередной демон пал от моей руки, и рядом появился Гери. Волк завыл и стал терзать полумёртвого демона, что пытался от него уползти. На одной из крыш я заметил Таню, ловко отстреливающую врага из снайперской винтовки. Она резко повернула оружие в моё направление и выстрелила, прикончив супостата, попытавшегося подкрасться ко мне со спины. Из довольной и миной отсалютовала мне. Мол, всегда, пожалуйста. Я на это лишь усмехнулся и постарался найти себе новую жертву, но битва подходила к концу. Кто-то из демонов активно драпал прочь из поселения, только пятки сверкали, остальные мертвы. Убитые, крикнул я своим. Нет, Ульф и Гофри ранены. Я кивнул, приняв известие. Хороший рейд, сказал мне подходящий Эрик, попутно наклоняясь и вытирая кровь с топора об одежду одного из трупов. Да, хорошо их пощепали, но это капля в море, поморщился я. В этих краях были сотни таких поселений, скрытых от глаз. Демоны роют норы и тоннели, создавая целую сеть и ведя против нас настоящую партизанскую войну. Летом мы их выжигаем, а зимой они щипают нас то там, то тут. А мы из-за бурь не можем нормально их преследовать. Но сейчас бурями управлял я. не мог полностью от них избавиться, но мог направлять и отсрочивать, если необходимо. Тут люди, послышался крик, и на свет из подземной норы стали поднимать пленных. Мужчины и женщины, дети и старики, худые, грязные, вместо одежды какое-то рваньё. Курб на зиму и одновременно сменная оболочка, если вдруг понадобится. На кораблях накормить и отогреть. Это спутало нам все планы. Не то чтобы я не рад спасти несчастных, но надеялся на сегодня выжечь ещё одну или две таких базы. А теперь придётся возвращаться назад в Йонгард. Тащить пленников на новую битву не слишком умное решение. Встречали в Йонгарде нас как героев, что не мудрено. Все эти рейды были частью моего плана по укреплению собственного имени. За эти месяцы до сбора кланов я должен был стать настоящим полководцем, грозой демонов и человеком, о котором слагают истории, таким, чтобы любой северянин при вопросе о самом могучем воине тысяч фьордов называл моё имя. И, наверное, главным доказательством того, что я обрёл тут весьма внушительный статус, стал собственный район в Йонгарде, центром которого стал мой собственный длинный дом. Более того, появился самый настоящий, признанный ярлом клан Старцевых, в который вошли почти все, кто пришёл со мной из Асгарда. Да и среди других северян появлялось всё больше и больше желающих вступить к нам и завоевать славу. С возвращением, поприветствовала меня Цутимару, первой попавшейся на пути дома. Я чмокнул её в щёку, после чего прошёл в зал и просто рухнул на диван. Хорошо прошла битва, послышался вопрос со второго этажа. Там я заметил Эолу с кружкой чего-то горячего, облокатившуюся на перила. Просто замечательно. Дима, укорило меня влетевшее словно ураган в зал сестра. Ты же весь грязный и прямо на диван. Я устал. И что, это повод пачкать мебель? Не тебе же её потом чистить. Да оставь ты брата в покое. Следом появилась и матушка. Димочка, я распорядилась, чтобы ужин приготовили. Ты, наверное, голодный. О, было бы отлично. Сначала ванна, не согласилась Цукимару. Пусть сначала помоется. Я потру ему спинку. Хором сказали Цутимару и Таня, причём последней ещё пару секунд назад не было. Выскользнула из тени где-то рядом. Сказав это, девушки переглянулись между собой, а затем немного неловко посмеялись. Ох, Димочка. Мама картинно вытерла слезинку. Вокруг тебя столько замечательных девушек, хоть бы одной ребяточка заделал. Мам, что, мам? Мне внуков хочется, и нашему роду нужно продолжение, поддержала её сестра. Так что постарайся уж. Ох. Кто-то что-то говорил про продолжение рода, вмешалась в разговор как раз подошедшая Хилда. Не обращай внимания, отмахнулся я. Дима, ты очень вовремя, к нам прибыли гости. Гости? слегка удивился я. Тёмные эльфы, их корабль только что прибыл. Я хотел было возразить, ведь ещё зима. Да и на воздушных судах эльфов так просто не пройти. Но решил сам посмотреть, что к чему. Вышел на улицу, пришёл к месту, откуда открывался хороший вид на порт, и действительно увидел корабль. Странный, плоский, а ещё создавалось ощущение, словно он слегка парит над землёй. Похоже, я встречусь с Сивилом раньше, чем думал.